Глава 73. А я, наверное, целую минуту, не меньше, стою в прострации после ухода Аарона. Если бы он предварительно не затолкал меня внутрь квартиры и не запер дверь, то я бы осталась на лестничной клетке. Я ведь получила, что хотела. Почему же сейчас так обидно? Вопрошаю вслух, но дать ответ мне некому. Делать нечего. Мне нужно заняться бытом, а не самобичеванием. На него еще будет полно времени. Разуваюсь, включаю автомат в щитке и возвращаю в квартиру электричество. Вторым моим действием становится проветривание помещения. Третьим – выкладка контейнеров в холодильник. А четвертым: Да нет никакого четвёртого. Мне больше нечего делать. В квартире чисто. Не удивлюсь, если Ларс и тут посуетился. Оборотни предпочитают делать все лучше других. Вот я и осталась одна. Только что делать со своей свободой? Ума не приложу. Правильно говорят. Своих желаний надо бояться, а то сбудутся ненароком. А что с ними делать, люди обычно не знают. Произношу вслух и оккупирую диван перед телевизором. Вдруг чувствуя себя одинокой и несчастной. Пара дней проходит в таком режиме. Я никуда не выхожу. Сижу дома, преимущественно на диване. И борюсь с подступающими симптомами депрессии. Аарону я писала два раза. Благодарила за заботу. Его контейнеры с едой меня сильно выручили. Он отвечал довольно быстро, но, как мне показалось, равнодушно. Словно хотел побыстрее свернуть переписку. Я бы с удовольствием разозлилась, обиделась, обвинила его в том, что он получил, что ему было нужно, и потерялся. Но не смогла. Это ведь я получила, что хотела и потерялась. Не он. Третий день вносит разнообразие в мою насыщенную свободную жизнь. Внезапно приезжает курьер с моей одеждой. «Распишитесь, пожалуйста» произносит парень в кепке и протягивает мне планшет, а потом добавляет загадочное. Не волнуйтесь, внизу все проверили, ничего постороннего нет, только одежда. Кто проверил? Что постороннее могло быть? Я не знаю. Но вопрос задать уже некому. Курьер быстро уходит, а я остаюсь с двумя большими пакетами, которые нужно разобрать. Наконец-то у меня появилось дело, ради которого нужно слезть с дивана. А вообще, я сама виновата, что до сих пор не придумала, чем мне заниматься. Даже живя с Ларсом, я находила себе работу. Точно, работа. Я ведь могу попробовать снова устроиться туда же, причем на этот раз официально. Радостно восклицаю, и жизнь начинает играть новыми красками. Я справлюсь. Я точно справлюсь. И никакие мужчины мне не нужны. Почему-то на этой мысли по моей щеке стекает непрошенная слеза. Как будто я жалею о расставании с Аароном. Как будто скучаю. Как будто люблю его. Неважно. Все это неважно. Связь или чувство. Я не с ним. Я сама по себе. Хотя это определенно чувство, не связь. Аран такой, что в него легко влюбиться. Он не Ларс. Хватит. Еще немного, и я впаду в истерику. А этого мне не нужно. Мне витамины пора принимать, а не в истерику впадать. И вообще. Мой опыт общения с мужчинами прискорбно мал. Я могу считать Аарона идеалом мужчины по неопытности. С Ларсом поначалу было то же самое. Нет, не было. Ты лжешь сама себе. Не щадит меня мое подсознание. Там была влюбленность в саму мысль о любви. А сейчас все по-другому. Ну и что-что по-другому? Я все равно не вернусь. Упрямо заявляю и ставлю будильник. С утра меня ждет дело. Наконец-то! Долой диванную жизнь!